Глухо стукнул, откинутый в сторону топор, и оборотень растворился в темноте. «Знаешь, мне опять хочется взяться за ухват», — кровожадно сказала девица. «А давай так, чистосердечное признание смягчат наказание». «Если жучок без узелка вернется, будет тебе наказание». Посулила царскому сплетнику Янка. — А думаешь, он без узелка вернется? — Еще чего. В отличие от тебя, жучок свое дело знает. Эх ты, царь-батюшка, тебе серьезное дело доверил. А ты чем вместо этого занялся? — Делом. Очень убедительно ответил воспрянувший духом Виталий. — Я же репортер. Царский сплетник. Да я сегодня такое видел, такое видел. На десяток разгромных статей материала добыл. Тут тебе все. И терроризм, и коррупция. Да мы с тобой еще и на заговор вышли. Возможно, мирового масштаба. Да я... Ты меня непонятными словами не пугай. Тервознула Увлекшегося авантюриста Янка. — Лучше скажи, почему от тебя иноземной дурью пахнет? — Чем? — опешил юноша. «Дурью — Дурью? — повторила девушка. — Да откуда у меня дурь? — Ты мне зубы не заговаривай. Откуда у тебя дурман-трава? — Да нет у меня никакого дурмана. На этот раз Виталий возмутился. Вполне искренне. Я этой гадости боюсь. Видел однажды, как Нариков колбасит. На эту дрянь подсядешь, не слезешь. Выворачивай карманы. Ну ты даешь, — рассмеялся царский сплетник. Оп, стоп, мы подошли из-за угола. Юноша запустил руки в карманы и изменился в лице. Черт! «Как же я про тебя забыл!» — пробормотал он, извлекая на свет Божий выбитый из лжестражника мешочек. «Скажешь, и это тоже на земле полялась «Ты очень догадливая!» — тяжко вздохнул Виталий. Он прекрасно понимал, что Янка не верит теперь ни одному его слову, хотя на этот раз говорил чистую правду. Мешочек, царский сплетник, действительно подобрал с земли целый фунт чертового табака с земли. Юноша молча подошел к столу, сел на стул, пододвинул поближе к себе свечу и высыпал на столешницу содержимое мешочка. «Ты что делаешь?» — нахмурилась вдовица. — Ни разу не видел чертов табак. Должен же я знать, что это за хрень такая. Виталий взял щепотку рубленной сушеной травы, поднес к носу, принюхался. — М, -м по-моему, конопля. Внимание царского сплетника привлек комок коричневой массы размером с полушку в кучке рубленой конопли. Горка, лежавшая на столе. кому внешне напоминал пластилин. Юноша взял его в руки, помял между пальцев. Ребятки-то продвинутые оказались. Искренне удивился он. Я, конечно, небольшой специалист в этой области, но, по-моему, это гашиш. Это что ж за ниндзя такие? Насколько мне известно. Среди них нариков никогда не было. Хотя, если не этой гадостью обкурились, неудивительно, что боли не чувствовали. Я же одного там практически без наследства оставил, а ему хоть бы хны. Янка видела, что Виталик дурью уже не мается, а конкретно пытается в чем-то разобраться. Из-за окна до нее доносился стук топора. Это Васька жаждал добраться до рыбки, но она не обращала на него внимания. Девушка настороженно смотрела на царского сплетника. — Знаешь, — Виталий сыпал конопляную труху и комок гашиш обратно в мешочек. — Русь любого ворога одолеет. Но если по ней пойдет вот эта гадость, — тряхнул он мешочком, — пиши, пропала. Можно сказать, сами себя изведем. Ниндзя с гашишем. Бред. Нет, не для себя они его таскали. Зуб даю. Царский сплетник выдернул из-за пояса нунчаки, взвесил их в руке. Боевые. Концы свинцом залиты. Виталий на мгновение задумался, а потом продолжил, рассуждая вслух. Оружие на них было чисто японское. Тело ни за собой не оставили. Так действуют только ниндзя. Только вот беда. Морды у этих ниндзя были конкретно наши, русские. Слушай не выдержала Янка. «Может, ты мне расскажешь, наконец, что там у вас произошло?» Рассказывать о своих терках с пиратами Виталику не хотелось. «Так вот я и говорю, там, где я рыбачил, место, видать, уже прикормленное было». «На!» Терпение у Янки кончилось, и она все-таки огрела его ухватом уё оказавшись на полу виталик шустро юркнул под стол ты кому врешь а разгневанная девица начала шуровать ухватом под столом думаешь я не видела, как ты за мной тащился, а потом в соседнюю лавку нырнул а ну говори откуда у тебя все это добро так я и говорю Когда я рыбку-то удить начал, Ой, больно же!» Царский сплетник перехватил ухват За железные рогульки И, успокоившись за целостность своих ребер, Продолжил гнать в пургу. «Только угудить начал, А тут ко мне пятеро с претензиями. В нашем месте ловишь! Да ты кто такой?» «Мы тут место прикормили!» Я их спрашиваю, чем? «Они мне эту травку подносуют!» «Ну, я ж чую, туфту гонят!» «Обиделся!» «Они наседают!» «Ну, что я против пятерых могу?» «Пришлось!» «Как положено, первый выстрел в воздух предупредительный!» «А из второго пистоля как дал!» Короче, эта травка теперь мой боевой трофей. Дианка рванула на себя черенок ухвата с такой силой, что выдернулась из-под стола царского сплетника. Ее пальцы сдернули с головы юноши бандану и быстро пробежались по волосам. — Вот это другой разговор! — одобрил Виталий. — Гладь меня, гладь, я хороший! Я твой защитник, я твой герой. — А почему у тебя, мой хороший, волосы такие опаленные? Ласковые пальчики Янки совсем не ласково сгребли шевелюру юноши в кулак. — Яночка, ты у меня такая умная, умная, ну, ну придумай что-нибудь сама! — замолился ее герой. — — Мяу! — дикий кошачий вопль заставил их подпрыгнуть. Со стороны двора послышались глухие удары, затем наступила тишина. Виталий схватился за нунчаки, Янка судоразно сжала в руках ухват. С треском распахнулась входная дверь, из теней на них уставилось два горящих глаза. «Погоди!» — перехватил руку Янки Виталик, видя, что она собирается метнуть в эти глаза ухват. «Погоди! Может, это свои?» «Свои!» — раздался из синей мрачный голос Васьки. «В доску! И сейчас я с тобой по-свойски разоберусь!» «Значит, рыбка, говоришь!» В гридницу ввалился наполовину общипанный кот, встряхнул лапой на пол одну особо усердную пиранью, которая яростно жевала его ухо и обгрызанным топором пригвоздил ее к половицам. «А теперь твоя очередь пришла, кормилец!» Однако осуществить угрозу ему помешали еще две рыбки от сотрясения, слетевшие с его шерсти вниз. Они спикировали прямо на топор и начали деловито грызть топорище. Кот поспешил от греха подальше убрать лапы, выпустил из них когти и двинулся на царского сплетника. Виталику стало не по себе, и он нырнул за спину Янки. — Предлагаю ничью! — крикнул он. — Какую ничью? — прошепел Васька. — Хорошую ничью? Ты мне преподнес удобренные человечины яблочки, а я тебе веселеньких рыбок. — Это о чем речь? — нахмурилась вдовица. Не поняла? — Все вопросы к нему, — ткнул царский сплетник пальцем в Ваську через ее плечо. — Ладно, — не покошачий шмыгнул носом кот, — пока один-один, но учти, партия еще не закончена. — Это какие игры вы за моей спиной затеяли? — возмутилась девица.